Глава 20. Выйдя за ворота, отец и дочь повернули направо и неторопливо зашагали к пруду. Ну как твои дела? спросил Михаил Степанович, глядя на профиль Светланы. Нормально. Хорошо, что ты приехал. Я давно хотела тебе показать дом, каким он стал. Ремонту в доме было уже почти полгода, но отец впервые увидел плод светлых стараний, и его отклик был для неё важен. Ну, я оценил. Отличная работа, товарищ дизайнер. Правда? Тебе понравилось? Светлана явно обрадовалась, но на её лице было написано беспокойство хозяйки, вынужденной покинуть дом в разгар подготовки к празднику. Михаил Степанович, игнорируя её нервозность, уверенно ввёл беседу в удобном для себя темпе. Да, всё сделано с большим вкусом и вниманием к деталям. В твоём подходе чувствуется Европа. И хорошо, что сохранила старые вещи. Пап, я рада, что ты оценил. Я тебе потом ещё проведу по дому, покажу, как всё устроила. У нас теперь на первом этаже мастерская. Там пришлось стену переносить, но в итоге здорово вышло. Тебе понравится. Уверен, что ты всё сделала наилучшим ну, образом. Даже старому дому иногда нужны перемены. А вот в Лидочкину комнату я не успел заглянуть. Ты её тоже переделала? Лидия Ильинична всю жизнь прожила на первом этаже. в небольшой комнате рядом с кухней, которую теперь занимала Надя. Да нет, только мебель поменяла и стены перекрасила. Пожало плечами Света. Знаешь, я когда разбиралась у неё, обратила внимание, сколько у Лидочки было твоих фотографий. На стенах, в рамочках на столе везде. В детстве я как-то не замечала. Я сделала новые рамки и повесила их все на одну стену. Так эффектнее смотрится. Михаил Степанович вдруг судорожно вздохнул, беспокойно зашарил по улице взглядом и спросил: "Ты не знаешь, здесь где-то поблизости можно присесть?" "Да, конечно, у школы есть скамейка, это рядом, только во двор свернуть". Через пару минут они сидели в тени на лавочке у спортивной площадки, и Михаил Степанович, заметно волнуясь, готовился что-то сказать. "Пап, «Я тебя умоляю. Начинаю же. Честно, мне главное, чтобы ты был здоров. Ты ведь об Альбине со мной хочешь поговорить? Тогда же, если вы ребенка рожать надумали, я не буду против, лишь бы тебе было хорошо». Не выдержала Света. «Ага, значит, можно. Ну, слава богу». С облегчением выдохнул Михаил Степанович и тут же рассмеялся, увидев, как побледнела дочь. «Фуф!» Реально будете заводить потомство? Света уже сама смеялась своему испугу. Нет, дочь, не будем. Это сложное для нас с альбиной тема, но нет. Мы как-нибудь в другой раз поговорим с тобой об альбени. А сейчас мне нужно тебе рассказать нечто важное, о чём ты не знаешь. Точнее, не знаете вы с Володей. Света задачно нахмурилась. И Михаил Степанович В секунду помолчал, откинулся на спинку скамьи и заговорил. Мы никогда не обсуждали с тобой тему развода с твоей мамой. Предполагаю, что это решение стало ударом и для тебя, и для брата. Хотя тогда казалось, что вы уже достаточно взрослые, и расставание родителей не будет для вас проблемой. Но должен признаться, в то время я плохо понимал как некоторые поступки и решения сказываются на близких. Я был слишком озабочен собственными чувствами. Профессор хмурился и беспокойно крутил шеей, будто пытаясь найти некое единственно правильное положение головы. Но его голос, привычный к преподавательской деятельности, звучал красиво и ровно. Светлане эта размеренность сейчас казалась почти невыносимой. Но, ну, конечно, Самое время сейчас обсуждать развод почти тридцатилетней давности. Но Видя, как не просто даётся отцу внезапная исповедь, она сдерживалась и слушала, не перебивая. Причина развода, конечно, была во мне. Но я понял это не сразу. Тогда мне казалось, что и твоя мама, и вы, мои дети, слишком черствы и эгоцентричны. что между нами нет настоящего родства и близости. Эта обида может выглядеть странной. Ведь я и сам не был идеальным семьянином. Наука для меня всегда была на первом месте. Но у моих тогдашних мыслей и чувств есть оправдание, точнее, основание. И я хочу тебе сейчас об этом наконец рассказать. Михаил Степанович коротко откашлялся. И засунув руку за пазуху, вытащил из внутреннего кармана элегантного пиджака, сложенный вчетверо, слегка затёртый на сгибах листок бумаги. Светлана. Это письмо я нашёл после смерти Лидочки. Оно было адресовано мне. Светлана во все глаза смотрела на отца и уже не могла сдержать нетерпения. Пап, ну я тебе умоляю, что там? Я, конечно, дам тебе прочитать. Но самое главное, должен сказать сам. Михаил Степанович выдержал паузу и объявил: "Светлана, ты должна знать, что Лидия Ильинишна была моей матерью и, соответственно, твоей бабушкой. Что?" Света Тихонькова вскрикнула, потом каким-то чужеродным для себя бабьим жестом прикрыла рот рукой и секунду спустя повторила: "Что? Да как же это может быть?" Михаил Степанович снова прочистил горло. "Как ты помнишь, Лидочка появилась в нашей семье в самом начале 1942 года, зимой. Она приехала с фронта с моим отцом, Многолетняя практика чтения лекций помогала Михаилу Степановичу даже в сложных ситуациях говорить красиво и связно. «Дед Степан привез, а бабушка приняла как родную. Я эту историю прекрасно знаю с детства», — подтвердила Света. И у нас почему-то никогда не возникало вопроса, почему он привез с фронта домой молодую девушку, на много лет моложе него, И почему она навсегда осталась жить в чужой для неё семье? Зорницкий говорил размеренно и чётко, но звучный голос всё-таки дрожал, и ему было досадно, что он не может справиться с эмоциями. А у этого было очень простое и логичное объяснение. Лидочка была беременна. О, Боже мой, папа! Светлана снова подняла руку, закрыв губы, и только тёмные глаза полыхали на её лице. Да. Она была девочкой из деревни, невинной 19-летней девочкой из глухой провинции. У них с твоим дедом на фронте случился роман, и Лидочка забеременела. Для него это стало полнейшей неожиданностью, потому что к тому времени он уже был много лет женат на бабушке. и считал себя бесплодным. И когда всё открылось, когда всё открылось, дед Степан привёз Лидочку к себе. Это был единственный вариант спасти её от бесчестья и дать возможность вырастить сына в приличных условиях, продолжил Михаил Степанович ровным тоном. А твоему деду стать отцом. Господи Боже мой, Выдохнула Светлана, потрясённо стиснула руки и помолчав продолжила вопросительно. И бабушка Маша? И бабушка Маша на это пошла. Она любила деда. Кроме того, они были заметной парой. Ведь он занимал хороший пост, мог даже на фронт не идти. Но он не мог и развестись, оставить бабушку, чтобы жениться заново. И они всё устроили так, будто бы мальчик Миша родился у законной жены Марии Ивановны Зорницкой. Сделали все нужные документы. И Лидочка эту ситуацию приняла, растила меня как родного сына, которым я фактически и был. Его голос теперь уже откровенно дрожал, и шёл трещинами, как кора старого дерева, а руки растерянно шарили по одежде в поисках носового платка. Света положила крепкую смогулую ладонь на согнутый локоть отцовского пиджака и машинально поглаживала его короткими движениями пальцев. Выдержав паузу, чтобы он мог высморкаться и немного собраться, она спросила: "Пап, ну почему? Зачем ей было это скрывать?" "Лидочка мне написала. Она боялась возвращаться домой." В её деревне были такие нравы, что отец запросто мог её убить. Тем более, что дед Илья был тяжёлым алкоголиком и в хмели утворил такие вещи, что его все боялись и даже считали безумным. Братья у неё тоже были не сахар. А репутация военной полевой жены и среди гораздо более просвещённых городских людей тогда становилась позорным клеймом. Ей бы там не дали жизни, а её ребёнку тем более. Лидочка рассудила, что лучше жить в хорошем доме и растить меня как неродного, чем вернуться на родину и оказаться парией с ребёнком на руках. Объясняя дочери ситуацию, которую обдумывала много лет, Михаил Степанович немного успокоился. И, в общем, всё ведь неплохо сложилось. Мы действительно прожили рядом всю жизнь. В детстве, помню, даже кровать моя стояла в Лидочкиной комнате. И мне это казалось совершенно естественным. Света увидела, как поднялись и снова опустились его широкие костястые плечи, и ей внезапно показалось, что с ней на скамейке сидит немощный, проживший длинную жизнь мужчина, а тот стриженый почти наголо мальчишка в нелепых широких шортах с подтяжками, которого она видела на отцовских детских фотографиях в Лидочкиной комнате. Па папа бедный мой папа даже когда бабушки не стало она не сказала нам михаил степанович снова влажно откашлялся и крепко вытер платком нос но быстро справился с эмоциями ледочка ведь была моложе мама то есть моей другой мамы марины ивановны она её надолго пережила но даже когда была уже возможность Она ничего не стала говорить. Пишет, что хотела, но решила, что это уже не имеет значения. Она привыкла к такому положению. Все привыкли. И она не хотела никого беспокоить. А когда её не стало, я нашёл это письмо, адресованное Мише. Он выдохнул и прикрыл глаза. В тишине было слышно, как стрекочут сверчки и шелестит прогретое солнцем, уже желтеющее листва липы. В свете казалось, что воздух над дачным посёлком наполнился горячим дрожанием, какое бывает над костром. И она машинально щурилась, пытаясь разглядеть в этом дрожании лица своих предков, проживших столько лет, храня от всех, даже самых близких, такой огромный секрет. Сколько тайных мук и душевных терзаний прошло мимо невнимательного взгляда детей и внуков. Сколько любви, самоотречения, достоинства и боли было в каждом шаге, в каждом жесте двух женщин и мужчины, которые их потомки, оказывается, совсем не знали. Да и кто приглядывается к старикам-родителям так, как к посторонним? Спрашивая себя, что те чувствуют, кого любят? чего страшатся и о ком тоскуют. Когда я узнал, я, конечно, был страшно потрясён, продолжал Михаил Степанович. Я потерял мать и даже не знал об этом. Точнее, думал, что потерял её на 20 лет раньше, а на самом деле она была со мной. Я никак не мог осознать, что всю жизнь прожил бок о бок с женщиной, которая меня родила. Я считал её просто домработницей, помощницей, то есть близким, но не родным человеком. Это трудно объяснить. Он сделал неопределённый жест, как будто перебирая слова в поисках нужного. И это меня сломило. Я проклинал себя, вашу маму, вас, Лидочку, всех. Всё вдруг показалось фальшивым, странным. Вся наша длинная жизнь будто разом превратилась в фарс. Это был большой удар, с которым я не справился, и я всё разрушил. Светлана скрестила ноги в лодыжках, обхватила ладонями шершавую от нескольких слоёв масляной краски скамейку и замерла, вся подавшись вперёд. Лидочка. Их Лидочка, пропитанная самым привычным в мире запахом Выученная наизусть, до последнего словечка и жеста, до самой мелкой морщинки, теперь казалась недостижимой и незнакомой. Ты смотришь вслед, щурясь от отчаянных попыток восстановить в памяти ускользающие черты, но нет, ничего не выходит. Па. Я даже не знаю, что тебе сказать. У меня это не укладывается в голове. А мама знает, Да. Но она узнала не сразу. Когда я собрался в длительную командировку в Китай, она сомневалась ехать ли со мной. С одной стороны, вы уже выросли, и вас можно было оставить. С другой, делать такой перерыв в театре было рискованно. Вернувшись через 5 лет, она могла никогда больше не выйти на сцену. Но наш брак трещал по швам, и твоя мама считала, что её долг ехать с мужем. Она думала, это может спасти семью. И тогда я всё рассказал. Сказал, чтобы она строила дальше свою жизнь сама, ибо во мне что-то умерло вместе с Лидочкой. И единственное, чего мне тогда хотелось, это одиночество и возможности с головой уйти в работу. Боже мой! Боже мой! Монотонно повторяла Света, глядя в землю. Тебе и Володе мы решили не рассказывать. Это не имело большого смысла. Веселидочку мы уже похоронили. У Володи был университет, у тебя экзамены, поиски себя. В общем, мы решили, что это лишнее. Сказал Михаил Степанович и добавил. Сейчас я, конечно, не уверен, что это было правильно. Пап Это всё, конечно, просто не могу слов подобрать. Я потрясена, конечно. Но скажи, пожалуйста, почему же ты молчал столько лет? Для этого есть две причины, нерешительно заговорил академик. Во-первых, я не думал, что для вас это важно. Света хмыкнула, но он продолжил. А во-вторых, Твоя мама считала, что эта информация повредит твоему браку. Что? Света вскинулась так резко, что Михаил Степанович машинально отшатнулся от дочери. Когда ты нашёл это письмо? Сколько мне было? 15? 16. Но тогда я не мог никому об этом рассказать. А когда уже сам всё осознал, обдумал, набрался сил, у тебя уже был Пьер. Её твоя мама мне на строго запретила говорить о моём, как она выразилась, сомнительном происхождении. Она боялась, что твой жених от тебя откажется. Света невесело рассмеялась. О да. Это вполне в мамином стиле. Сама по себе я никто. Пьер на мне женился только из-за мамы певицы и папы академика. Павел Степанович поймал её руку, и крепко сжал дочкину ладонь своими сильными длинными пальцами Твоя мама так никогда не думала И увидев её горькую усмешку добавила уже более уверенно И я знаю тебя абсолютно Ты слышишь абсолютно уверен что Пьер ценит и любит именно тебя Света предпочла ничего не отвечать, только жестом упрямого телёнка боднула отца в плечо, низко склонённой головой. Как в детстве. И глубоко вздохнула, прежде чем задать следующий вопрос. «Ну хорошо. А почему сегодня ты решил рассказать?» «Потому что мы, наконец, все собрались в нашем доме. Потому что я не верю, что твой брак с Пьером может рухнуть из-за какой-то старой тайны». И потому что я хочу наконец, чтобы в моей семье всё было открыто, честно и по-доброму, чтобы все, кто мне дорог, общались между собой, любили друг друга, поддерживали, чтобы мы снова стали семьёй. Дочь ничего не отвечала, опустив голову и уставившись на мелкие серо-бежевые камушки, которыми была усыпана земля перед приютившей их скамейкой. света. Большинство людей на этом свете живут не так, как хотели бы, а так, как получается. А получается очень по-разному. Иногда понять чужое счастье крайне сложно, и тогда нужно просто поверить, что человек сам знает, как ему хорошо, и не судить. Его голос снова задрожал, и рука со смятым и влажным платочком потянулась к лицу. Скажу честно, Я не смог понять Лидочку, почему она не рассказала мне, когда не стала мамой? Ведь у нас оставалось ещё почти 20 лет жизни бок о бок. Но раз она так решила, значит, для неё так было лучше. Он снова откашлялся и наконец, полностью взяв себя в руки, заговорил с прежней уверенностью, как будто проговаривая давно выученный текст лекции. Не надо судить нас с Альбиной за наше счастье. Да. У нас большая разница в возрасте. У нас нет и не будет детей. Но она глубокий, по-своему очень несчастный человек. И несмотря на то, что наш союз не укладывается в общепринятые нормы, у нас с ней всё по-настоящему. Просто поверь и прими. Светлана придвинулась к отцу поближе, прижалась к нему. И снова уткнувшись в отцовскую руку лбом, совершенно по-детски засопела в его тёмно-синий пиджак. Пап, я тебя так люблю. Я постараюсь. Хорошо. Письмо читать будешь? Пока нет. Света посмотрела на зажатый между его пальцами потёртый листок и чувствовала, что прикоснувшись к нему, начнёт плакать и не сможет остановиться. «Потом обязательно почитаю. А пока мне нужно просто все это попробовать уместить в своей бедной голове. Спасибо, пап, что рассказал. Для меня это очень важно». Отец и дочь поднялись со скамейки и неторопливо двинулись к выходу со школьного двора. «Пап, ты счастлив с ней, да?» «Да». «А разве так бывает?» «Бывает, дочь, бывает». Михаил Сергеевич улыбнулся с мечтательным выражением человека, который добрался до вершины, сбросил груз и, чувствуя, как ноют утомлённые мышцы, не торопясь осматривает затянутую дымкой панораму. Я был очень счастлив с своей мамой. Она была восхитительной женщиной и родила мне сына и дочь. Потом я состарился и привык быть один. Думал, так будет всегда. Наука знаешь ли отличная соперница любви но тут появилась аля я оказалось что счастье может быть не таким как ты его себе придумал или спланировал или назначил совсем другим но от этого не менее настоящим мимо них прошла небольшая компания ребят по виду младшие школьники Оживлённо переговариваясь, они направились к спортивной площадке, и Михаил Степанович, перехватив взгляд, который бросила на детей Светлана, спросил: А что же Пьер? Как он переносит разлуку? Скоро приедет навестить тебя. Сейчас никак. У него очень много работы. В этих комиссиях Евросоюза всё гораздо сложнее, чем даже когда у тебя свой бизнес. Скучает по дебедняга. Значит, ты в сентябре закроешь дом на ключик и вернешься в Брюссель? Ох, пап, не знаю. А ты что, хочешь сюда переехать? Нет, нет. Нам очень удобно в Москве, рядом с университетом. Но ко мне тут обратились друзья с одним предложением. Начал было Михаил Степанович. Но Светлана, ускоряя шаг по направлению к калитке, уже не могла сдерживать с нетерпения и перебила отца. Пап, Давай продолжим, ладно? Прости, но сегодня так много дел. О, а вот это к нам. И махнула рукой в сторону подъезжающей машины.